Заключение. Все мы лишь зрители. Современные технологии часто преподносят сюрпризы, которых никто не мог предсказать. Но самых масштабных и самых фантастических изобретений часто начинают ждать уже за несколько десятилетий. Такие слова открывают эту аудиокнигу, и, продолжая слушать ее, я надеюсь, вы постепенно согласились с этим наблюдением, а также стали понимать его ограничения. Ваневер Буш обладал удивительной способностью предвидеть устройство будущего и многое из того, что они смогут делать, а также решающую роль государства в деле извлечения из них пользы и ценности для общества. В то же время его «Мемекс» встраивался в большой рабочий стол и был электромеханическим, он физически хранил и связывал воедино весь контент, который мог запросить пользователь. Сегодняшние компьютеры, работающие на программном обеспечении и помещающиеся в карман, напоминают Мемекс лишь по духу. В фильме «2001 год. Космическая Одиссея» Стэнли Кубрик показал будущее, в котором человечество колонизировало космос и создало искусственный интеллект, наделенный сознанием. На экраны, как у айпеда, использовались разве что для просмотра ТВ за завтраком, а телефоны оставались тупыми, и им требовались провода. Лавина Нила Стивенсона вдохновляла научно-исследовательскую работу на протяжении десятилетий и сейчас направляет многие из самых влиятельных компаний в мире. Однако Стивенсон верил, что метавселенная появится из телеиндустрии, а не из сферы игр, и был удивлен, что вместо того, чтобы собираться в барах на стрите, люди объединяются в гильдии Warcraft и участвуют в игровых войнах. Относительно будущего у меня во многом нет сомнений. Оно будет все более сосредотачиваться вокруг визуализируемых в реальном времени виртуальных 3D-миров. Пропускная способность сети, задержка и надежность продолжат улучшаться. Объем вычислительной мощности увеличится, что обеспечит более высокий уровень многопоточности и персистентности, сделает возможными более сложные симуляции и совершенно новый опыт. При этом предложение в сфере вычислительных ресурсов и тогда будет намного меньше спроса на них. Молодое поколение начнет пользоваться метавселенной быстрее и активнее, чем их родители. Государственные регуляторы частично разокомплектуют ее операционные системы, но компании, владеющие этими системами, продолжат процветать, поскольку их продукты даже по отдельности все равно останутся ведущими на рынке, а появление метавселенной приведет к росту большинства их рынков. Общая структура метавселенной, скорее всего, будет схожа со структурами, которые мы видим сегодня. Горстка горизонтально и вертикально интегрированных компаний контролирует значительную долю цифровой экономики, а влияет на еще большую. Регуляторы будут ограничивать их еще тщательнее, но, вероятно, все равно не смогут с ними справиться. Не все современные гиганты смогут стать лидерами в метавселенной. Некоторые из нынешних лидеров будут вытеснены из своей категории, но все же выживут или даже вырастут, другие же уйдут с рынка. Мы будем продолжать пользоваться многими цифровыми и мобильными продуктами из эпохи, предшествовавшей метавселенной. 3D-рендеринг в реальном времени подходит не для всех форм контента и не для всех задач. Путь к интероперабельности будет медленным, неровным, бесконечным и полным компромиссов. Несмотря на то, что рынок в конечном итоге консолидируется вокруг определенного набора стандартов, они не станут идеально конвертироваться один в другой, и у каждого из них обнаружатся свои недостатки а до этого будут предлагаться, приниматься, исключаться и множиться десятки их вариантов. Различные виртуальные миры и интегрированные платформы виртуальных миров будут развиваться постепенно, подобно тому, как развивается вся мировая экономика, при этом используя разные подходы к обмену данными и пользователями. Так многие будут заключать с независимыми разработчиками персонализированные сделки, подобно тому, как США и не стригут под одну гребенку свое сотрудничество с Канадой, Индонезией, Египтом, Гондурасом и Евросоюзом, который и сам представляет собой набор соглашений, охватывающих конечный набор миров. Возникнут налоги, пошлины и другие сборы, а также необходимости во множественных системах идентификации, кошельках и виртуальных камерах хранения. И все стратегии будут подлежать изменению. Роль блокчейна – наименее ясный аспект нашего будущего в метавселенной. Многие сегодня полагают, что блокчейн либо сыграет крайне важную роль в успехе метавселенной, либо будет структурно необходим для самого ее существования. Другие полагают, что это интересная технология, которая окажется полезна для метавселенной, но будет существовать и без нее, причем почти в своем нынешнем виде. Есть и немало людей, считающих, что блокчейн – самое настоящее жульничество. На протяжении 2021 и начала 2022 года блокчейны продолжали стремительно развиваться, привлекая ведущих разработчиков, талантливых основателей, десятки миллиардов долларов венчурного капитала и еще больше институциональных инвестиций в криптовалюты. И тем не менее, на момент написания этой книги успех данной технологии все еще сравнительно скромен, тогда как связанные с нею технические, культурные и юридические затруднения довольно значительны. К концу этого десятилетия окажется, что метавселенная наступила, и стоят уже многие триллионы. Примечание. В конце концов, мы, возможно, начнем использовать для этого будущего другой термин, поскольку термин «метавселенная» слишком часто употребляют неправильно, и с ним связаны потенциально негативные ассоциации с фантастическими антиутопиями, крупнейшими технологическими компаниями, блокчейнами и криптовалютами и так далее. Вспомните, как в мае 2021 года Tencent решила брендировать свои попытки строительства метавселенной как гиперцифровую реальность, а после переключилась на термин метавселенная из-за его популярности. Возможно, это не последнее переименование. Мы даже не поймем толком, когда именно она началась и сколько прибыли приносит. Прежде чем добраться до этого этапа, мы выйдем из нынешней фазы рекламной шумихи, возможно, войдем еще в одну подобную фазу и выйдем из нее. Цикл такого хайпа будет обусловлен по меньшей мере тремя факторами. Готовностью многих компаний раздавать чрезмерные обещания о том, что и когда будет возможно в метавселенной, сложностями в преодолении ключевых технических барьеров и тем фактом, что даже когда эти барьеры будут преодолены, понадобится время для того, чтобы в точности понять, что именно компании должны построить в метавселенной. Вспомните свой первый iPhone, или скорее первый 6. С 2007 по 2013 год операционная система Apple была весьма скевоморфной. Приложение iBooks показывало цифровые версии книг на цифровой книжной полке. Приложение для заметок выглядело как отрывной блокнот с желтоватыми листками. Календарь был тоже как будто отрывным, а интерфейс головного центра явно напоминал бильярдный стол. С выходом iOS 7 компания Apple отказалась от этих устаревших принципов дизайна в пользу собственно мобильных. Именно в скевоморфную эпоху были основаны многие из нынешних ведущих потребительских цифровых компаний. Такие компании, как Instagram, Snap и Slack, изменили представление о цифровом общении. Это уже не звонки на стационарные номера, Skype, или обмен сообщениями, BlackBerry Messenger, через IP-телефонию, а попытки заново изобрести то, как мы общаемся, почему и о чем. Spotify не старалась повторить радиопередачи в интернете, broadcast.com, или создать радио исключительно для интернета, Пандора. Она изменила то, как мы получаем доступ к музыке и как открываем ее для себя. В обозримом будущем приложения в метавселенной будут оставаться на ранней стадии развития. Все та же видеоконференция, но в 3D и визуализированном корпоративном конференц-зале. Все тот же Netflix, но в виртуальном театре. Однако постепенно мы изменим представление обо всем, что делаем. Только после начала этого процесса мы обнаружим, что метавселенная обрела значимость, стала меньше похожа на фантастическое видение и больше на практическую реальность. Все технологии, необходимые для создания Фейсбука, были доступны задолго до того, как Марк Цукерберг основал эту социальную сеть. Тиндер придумали только через 5 лет после появления айфона. К тому моменту у 70% пользователей от 18 до 34 лет был смартфон с сенсорным экраном. «Технологии ограничивают метавселенную, но в равной степени ее ограничивает и наше воображение. То куда и когда мы его нацелим?» Неравномерность развития метавселенной неизбежно породит критические высказывания, а также приступы разочарования и крах иллюзий. В 1995 году Клиффорд Столл, американский астроном и бывший системный администратор Национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса, в Беркли, принадлежащей Министерству энергетики США, написал ставшую печально известной книгу «Кремниевое фуфло. Сомнения по поводу информационной магистрали». В передовице для журнала Newsweek, посвященной выходу книги, он заявил «После двух десятилетий в сети я озадачен. Мне не по себе из-за этого наимоднейшего, перехваленного сообщества. Мечтатели видят впереди будущее с удаленной работой, с интерактивными библиотеками и мультимедийными классами». Они говорят об электронных городских собраниях и виртуальных сообществах. Коммерция и бизнес переместятся из офисов и торговых центров в сети и модемы. А свобода цифровых сетей сделает аппарат власти более демократичным. Это бред. У наших компьютерных обозревателей совсем отсутствует здравый смысл. Чего вам не скажут интернет-дельцы, так это того, что интернет – это один большой океан неотредактированных данных без всякой претензии на полноту. Сегодня это слушается как критика метавселенной, которой еще предстоит увидеть свет. В декабре 2000 года Daily Mail опубликовала новость под заголовком «Интернет может оказаться мимолетным увлечением, от него отказываются миллионы». Статья была подкреплена исследованиями, согласно которым Великобритания якобы вот-вот должна была потерять 2 из 15 миллионов интернет-пользователей. Такая критика прозвучала после того, как начался кризис интернет-компаний, доткомов, из-за которого индекс американской биржи NASDAQ, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний, упал почти на 40%, а впоследствии еще вдвое. NASDAQ потребовалось 12 лет, чтобы вернуться к максимуму эпохи доткомов. К моменту выхода этой книги в печать индекс NASDAQ более чем в три раза превысил этот максимум. Будущее трудно предсказать даже революционерам. Сейчас мы в шаге от метавселенной, но задумайтесь еще раз о предыдущих двух эрах – эре компьютеров и сетей. Даже самые убежденные фанаты интернета вряд ли могли представить себе будущее, в котором способны существовать миллиарды веб-страниц на миллионах веб-серверов и 300 миллиардов электронных писем в день. Будущее с миллиардами ежедневных пользователей, где одна только соцсеть – Facebook насчитывает более 3 миллиардов пользователей в месяц и 2 миллиарда в день. Когда Стив Джобс анонсировал первый iPhone в январе 2007 года, он описал его как революционный продукт. Он был, конечно, прав. Но у этого первого iPhone не было ни магазина приложений App Store, ни планов позволить сторонним разработчикам эти приложения создавать. Почему? Джобс сказал разработчикам. Внутри iPhone находится полный движок Safari. Таким образом, вы можете создавать с помощью Web 2.0 и Ajax потрясающие приложения, которые выглядят и ведут себя точно так же, как приложения для айфона. Но в октябре 2007 года, через 10 месяцев после того, как iPhone был торжественно представлен, и через 4 месяца после того, как он поступил в продажу, Стив изменил свое мнение. Было объявлено, что в марте 2008 года будет доступен пакет программ для разработки приложений, а в июле того же года появился магазин приложений. За первый же месяц количество приложений, загруженных примерно миллионом владельцев айфонов, на 30% превысило количество песен, загруженных более чем 40 миллионами пользователей iTunes. Тогда Джобс заявил в интервью газете The Wall Street Journal. «Я бы не стал доверять ни одному из наших предсказаний. Реальность настолько превзошла их, что мы, как и вы, теперь лишь зрители», наблюдающий за этим удивительным явлением. Траектория развития мета-вселенной в целом будет аналогичной. Каждый раз, когда происходит технологический прорыв, на него отзываются потребители, разработчики и предприниматели. Рано или поздно то, что казалось несущественным, мобильный телефон, сенсорный экран, видеоигра, становится жизненно важным и в конце концов изменяет мир, и предсказуемым образом, и так, как никто даже не мог себе представить.